Два странных дня я провела в одиночестве. Не ела, не пила, не выходила из дома, не отвечала на сигналы и сообщения коммуникатора, не разговаривала с отцом и Игнатом. А они после пары попыток и сами не трогали меня, даже в комнату не входили. Сару, очевидно, они тоже не пустили. Но и хорошо. Я не хотела ни с кем говорить, замкнулась на мощном распирающем чувстве вытравливающим всё живое и слабое. Я будто подхватила какую-то заразу и не могла оправиться от неё. Эта тьма, она накатывала волнами, пожирала любые чувства, не оставляя шанса на выздоровление. Я сидела в абсолютной пустоте, уставившись в мёртвую точку. Ни звука, ни запаха, ни светового круга. Только отчётливый продирающийся скрежет в груди. удар о леденящего сердца. Ведь я все поняла, память и логика все сложили в простую закономерность, как программные алгоритмы. До этого дня все поступки двух ненавистных мужчин в моей жизни были лишь жалостью, презрением, грубостью, отторжением, мелочами, с которыми я справлялась. Но отдать дочь и сестру в счет долга как бездушную вещь? Откровенное предательство и хладнокровное унижение человеческого достоинства. В отсутствии какой-либо морали в системе Хамонии, теперь я убедилась лично. Я сглотнула и ощутила, как во мне сдвинулся огромный пласт установок и заблуждений, как стена отошла в сторону и открыла улей, откуда вырывалось нечто, наполнившее тело силой, взгляд остротой, а мысли чёткостью и осознанностью. Я выпрямилась, ясно ощутив, что всё произошедшее, как шелуха, всего лишь налёт сверху, и моя вселенная по-прежнему не тронута. Я выбрала сторону, вернее, её выбрала та незнакомка, которая всё больше захватывала власть надо мной. Трусость истинный порок, вирус для разумных существ. Легко проникает и обощещает, лечению не поддаётся. Смехнулась я впервые за два дня, поднимаясь с кровати. Если у человеческого достоинства двойные стандарты, то достоинства хамони их полное отсутствие. Они не подвластны своим же законам. А значит и я могу выбирать подчиняться или нет. Я переверну этот свет, уничтожу всех, кто стоит у меня на пути, всех, кто предает из-за трусости. Их слабости станут моим оружием. От такой клятвы я почувствовала себя всемогущей, что даже испугалась этой силы. Но сию минутная слабость испарилась, потому что нечто тёмное обволакивало вены изнутри, отражалось в глазах и мыслях. Можно ли чувствовать себя мёртвой, но такой всемогущей? мысленно спросила я своё отражение. Склонив голову набок, обвела пальцем овал лица в зеркале. Я освобожусь от альянса и всех его гнилых законов. Ничто не удержит меня здесь. Моя жизнь, мои правила. Я прошлась по комнате, залитой утренним светом. Рюкзака нигде не было. Только коммуникатор и визор небрежно лежали на столе. Кто-то их туда положил. А значит, и в рюкзаке порылись. Прочитала все сообщения от Джона, Сары и Пола Адриана. Он пытался связаться На меня так надолго выключило. Книс выдохнула я и набрала контакт Адриана. Саша, с тобой всё в порядке? Почему не отвечала? Взволнованно заговорил наставник, не дав сказать мне ни слова. Простите, наставник. Я приболела, но теперь готова вас выслушать. Какой диагноз? огорчённо спросил он. Отмирание души вследствие отравления подлостью. Устраивает Переохладилась после купания в озере Кана. Была высокая температура, вежливо проговорила я. Саша, тебе нужно беречься. Я поморщилась от такой заботы, но снова вежливо ответила: "Спасибо, я буду стараться". Вы хотели сообщить что-то важное? Да. Да, несколько растерялся он, но потом собрался. Хорошо, что ты наконец откликнулась. Завтра утром тебя на собеседовании ждёт научный совет. Это последняя проверка и уже утверждение даты отправки на кнс. Мы так и не поговорили о стажировке. Нужно подготовиться. Я пришлю несколько тем. Почитай, пожалуйста. Если будут вопросы, пиши. Я буду готова, коротко ответила я. Не сомневаюсь, улыбнулся наставник, и перед моими глазами на секунду мелькнули его чувственные улыбающиеся губы. Могу я сегодня зайти в лабораторию? Хочу освежить некоторые тезисы нашей с вами работы. Меня не будет, я целый день принимаю итоговые тесты. Но Хадора составит тебе компанию. Он теперь работает в лаборатории. Спасибо, наставник. Ты там мне там и не нужен, а вот Хадора как раз пригодится. На завтрак спустились оба чудовища. Ни один не произнёс ни слова. Так молча и ждали, когда я приготовлю на стол Айяи готовила последовательно и безучастно. В первые из-за завтраком все ели молча. Я чувствовала, как их пожирают сомнения, страхи, растерянность. Мои эмоции пожирала несокрушимая уверенность в том, что я отомщу. Никто не остановил, когда я вышла из дома. Сари и Джону написала, что со мной всё в порядке, чтобы лишний раз не искали и не тревожились.